глава 22 светский раут после шопинг затянулся еще на час в ходе которого александра затащила упирающуюся старшую сестру в маникюрный салон где ей подровняли и окрасили ногти а потом сделали невидимый естественный макияж как заставить аню смущаться пошутил я нужно отобрать у нее форму и переодеть в платье «Девочки, раз уж мы сегодня гуляем, пойдемте зайдем в кафе. Я угощаю». «Что такое? Я уже действительно воспринимаю этих девушек как родных. Становлюсь сентиментален или подцепил братский синдром?» «Ура!» – только и сказала Саша. «Я за!» Анна сделала шаг и, покачнувшись, оступилась. Я тут же ее подхватил. Мы встретились взглядами... И Анна покраснела и отвела взгляд, а я сам смутился, как подросток. «Давно не носила туфли на таких каблуках», – посетовала Анна. «Тогда просто возьми Егора под руку, а я возьму под другую», – пожала плечами Саша. Анна смутилась еще больше. Я почувствовал прилив нежности и умиления, а потом досады. Почему я вынужден выдавать себя за ее брата? «Да и сама Анна уж слишком смущается. Ничего, она девочка взрослая и прошедшая подготовку по дисциплине в полиции и должна понимать, что брат должен оставаться братом, какие бы чувства он ни вызывал». «Блин, что-то не туда меня понесло. Еще не к месту всплыли слова Милославского об инцесте. Вот ведь грязный урод. Такую идею испортил». Под локотки с двумя девушками я прошел сначала в пиццерию, а затем в кафе-мороженое. Анна жутко смущалась, когда на нее все смотрели в ее новом образе, а от некоторых женских взглядов, направленных на нашу триаду, вовсе становилась пунцовой. Саша только хихикала, это ее забавляло. Чон не попадался на глаза, но всегда был в соседнем помещении или в десятки метров за спиной если мы куда-то шли. Под конец мациона мы также под руки вернулись к машине, которая уже была загружена пакетами с одеждой и втроем сели на заднее сиденье. Сергей Степанович улыбался в усы, Чон сидел с невозмутимым лицом рядом со мной. Мы молча доехали до дома и также молча поднялись в квартиру. Анна выглядела задумчивой и мечтательной. «Егор, Саша!» – позвала нас Анна. Мы подошли к ней, и она обняла нас по очереди, чмокнула в щеки, а потом, смутившись, сказала. «Спасибо!» Сказав это, она смутилась и поспешила покинуть нас. «Как проняла – задумчиво сказала, глядя ей вслед Александра. «Похоже, Аня сегодня вспомнила, что она не только сотрудник полиции, но еще и девушка». «Угу!» – задумчиво кивнул я. «Какой же ее папаша, однако, урод!» Так загонял собственную дочь. «Интересно, как давно она вообще думала о самой себе? Как давно элементарно ходила в магазин, за одеждой или к парикмахеру ради стильной прически?» Несмотря на всю корректность Чона, я чувствовал стойкую неприязнь к Петру Игнатьевичу. «Интересно». Все азиаты защищают свое начальство. Заметил? спросила Саша. Впервые за столько лет она заинтересовалась светским мероприятием, и заметь, как только я сказала, что ты туда пойдешь. Хм, Саша, слух сказал я, скажи, тебе не кажется, что это несколько чересчур? Не слишком ли много внимания? На нас все будут смотреть. Максима вспомнил. — хмыкнула Саша. — Нет, не слишком. Ты что, забыл, как мы все детство были вместе? А как она тебе книги читала в детстве? А потом, после выходки отца, ты ей устроил тишину. Ты бы знал, как она переживала, и все равно постоянно о тебе спрашивала. А теперь ты сначала ее спас, а потом вы помирились. — Все, Саша, стоп, — прервал ее я. — Я понял, можешь дальше не объяснять. «А то ты будешь до утра это делать». «Бяка!» – дело обиделась Саша, а потом не выдержала и расхохоталась. «Спасибо!» – обняла она меня, когда я отвернулся. Со смешанными чувствами я поднялся к себе. Следующим утром девушки поднялись не свет не заря, чтобы подготовиться к выходу в свет. В этом плане мужчинам гораздо проще. Встать, умыться, причесаться, если волосы длиннее коротких, ну и надеть отглаженный костюм. все. За моим костюмом посылали Степаныча. Им оказался брючный костюм со светлой жилеткой вместо пиджака и черной рубахой, ну и, конечно, галстук. Анна была во вчерашнем бордовом платье, которое выбрала для нее Александра с аккуратной дамской сумочкой, которую ей одолжила Саша» с распущенными волосами и макияжем, который делал ее роковой красоткой. Сама Саша одела приталенное кремовое платье до колен и перчатки до локтей, а волосы заплела в две косы, концы которых подколола к прическе, сделав висячие кольца. После макияжа девушка стала выглядеть холодной красавицей. «На пару секунд я даже решил, что мы едем на съемки какого-то крутого фильма» но потом мои мысли перешли в другую область. Во всей череде всех этих покушений я, как мне казалось, нашел некоторую логику, вот только ее суть постоянно ускользала от меня. Также я начал подозревать одного человека, вот только копать под него было нежелательно, но чем больше я размышлял над этим делом, тем более оно казалось мне грязным. «Чон», — сказал я, «Я понимаю, что ты не будешь отчитываться, но можешь хотя бы в общих чертах сказать, почему ты не отвечал после всей той кутерьмы защитным барьером?» Кореец посмотрел на меня внимательным взглядом и сказал, «В общих чертах могу. После того, как мой дуэль окончилась и тебя увезли в больницу к Роману, то случилось непредвиденное». Елена Ивановна Милославская, сестра Павла Анатольевича Милославского, и ее сын. Его племянник, из-за которого и случилось это все, потеряли сознание с синдромами сильного отравления. Кто-то отравил их, пока все были отличены куполами вашей судьбой. Я нахмурился, ожидая продолжения. Вовремя доставить карзет их не удалось, и поэтому они оказались в коме, и не успели рассказать, кто надоумел их устроить ссору. После этого началась проверка всех присутствующих на признаки отравления, а также на причастность к покушению. Меня и Петра Ильича проверяли и как жертв, и как возможных отравителей. Сам понимаешь, мы просто не могли говорить. «Значит, я правильно понимаю, что кто-то постарался замести следы?» Правильно! Кивнул Чон. Чон, а ты знаешь, что потом происходит с похищенными жертвами? Спросил я. Полагаю, их внутренние органы продают на черном рынке. Пожал плечами Чон. Товар редкий, стоит больших денег и нелегально. Что-то понял? И да, и нет, ответил я. Из головы не идет этот тип виноградов. Я до сих пор не могу понять, кто на него похож и как это связано. Че он только кивнул. «Егор, мы готовы. Вышли к нам девушки». «Вы прекрасны», — ответил комплимент я, при этом не солгав. «И еще, Егор, отец просил тебя, ни с кем не ссориться», — посмотрела на меня Александра. «Он просил присмотреть за тобой». «За кого ты меня принимаешь?» — делано возмутился я. Полагаю, что он получил такие же инструкции. «И эти тоже», – невозмутимо кивнул Азиат. «Иногда меня его умение держать покерфейс просто поражает. С тем же каменным лицом он вышел на площадку, после чего мы на лифте спустились на подземный паркинг, где нас уже ждал Степаныч. Ехали так же, как и вчера. Степаныч и Чон спереди, я и девушки сзади». В этот раз ехали около полутора часов, подолгу простаивая в пробках и на светофорах. В это время я незаметно для всех тренировал стальную рубашку. Несмотря на пробки, мы успели вовремя. — А что конкретно за мероприятие? — спросил я. Я только заглянул в этот пригласительный мельком. — Собрание любителей литературы, — ответил Чон. «Сенатор Малого Совета Евгений Иволгин, любитель литературы и меценат, и имеет свою типографию. Каждый год в этот день он проводит торжественные мероприятия». «Это понятно», – кивнул я. «И что полагается делать на подобных мероприятиях? Я всегда был затворником». «Просто послушаешь его. Речь, потом речь еще нескольких людей». А дальше гости разойдутся болтать на возвышенные темы и поглощать закуски. Просветила меня Саша. Может, перекинешься с кем-нибудь парой слов. Ничего особенного. Там будут в большинстве не клановые аристократы и богатые дельцы. Понятно. Просто формальная вечеринка для галочки, кивнул я. В таком случае просто полюбуюсь видами из окна. Обожаю любоваться пейзажами из окна, на неформальных собраниях. «Не будь таким скучным», – ткнула меня в бок Александра. «Может быть, тебе еще понравится, и ты даже с кем-нибудь пообщаешься?» «Угу, как же!» «Не в моем положении вести светские беседы даже с неклановыми аристократами. Просто постою с умным лицом». У шикарного особняка нас встретила служба охраны и дворецкий, который принял приглашение, И проводил меня и девушек внутрь. Шикарный сад со статуями, газон, аккуратно подстриженные кусты, фонтан и мраморные статуи, стояли столики с символическими закусками и напитками и чинно прогуливались важные господа. «Видишь, тебе не придется смотреть в окно», подколола меня Саша. «Угу», кивнул я. У фонтана стояла небольшая трибуна. Здоровая с гостями! И, казалось, искренне улыбаясь, через толпу гостей к ней шел Евгений Иволгин, тот самый тип, который целовался с другим мужчиной. Итак, рад приветствовать сегодня вас, дорогие друзья, товарищи и коллеги, начал он. Сегодня на нашем ежегодном собрании я хочу поблагодарить такого человека, как. Далее пошел длинный перечень имен и заслуг. Я начал засыпать уже через минуту, но стоически смотрел со стеклянными глазами перед собой и делал вид, что слушаю. Вижу, вы уже немного устали от моей речи, и на ваших лицах написано, когда же он закончит, высказался Евгений Иволгин. Публика восприняла такую шутку на ура и вежливо посмеялась. Кроме этих людей сегодня я хочу поблагодарить в нашем кругу Такого молодого и талантливого человека, как Егор Бергдичевский, автора известного вам сатирического романа Битва за Москву левел Да когда же он закончит? Какой еще Егор? Стоп! Да это же я. Речь сейчас обо мне. Саша не сильно толкнула меня в бок. Егор, иди. Сбрасывая остатки оцепенения, я двинулся к трибуне. Публика заметно оживилась. Стали слышны приглушенные комментарии, после чего я поднялся и встал рядом с и Иволгин, улыбаясь, пожал мне руку и объявил. «Я планирую издать роман Егора Петровича крупным тиражом, и надеюсь, что это не первая наша работа». Публика разразилась овациями и ободряющими возгласами. После того, как овации стихли, я понял, что от меня ждут какого-то ответа чтобы ответить такого, чтобы выглядело прилично и одновременно весело. «Я тоже крайне рад нашему сотрудничеству и хочу описать его одним словом – ваншот!» Публика разразилась смехом и аплодисментами. «На этом, дорогие друзья, нудная часть нашего мероприятия окончена», объявил Иволгин и уже тише добавил. «Егор Петрович». «Я думаю, позже мы обсудим наш контракт. Насколько я могу предполагать, доход только по нашей области составит около 300 тысяч». «300 тысяч? Я чуть не подавился от такой цифры. Если аренда приличной двух-трехкомнатной квартиры в месяц стоит 800 тысяч рублей, то что говорить о 300 тысячах? Это очень огромная сумма, буквально астрономическая». Впрочем, если вдуматься я получу от нее только часть, должен же Волгин получить свою долю и его работники в том числе. Непременно, кивнул я, после чего направился к ожидающим меня девушкам. Браво, Егор! Анна посмотрела на меня пристальным взглядом. Я всегда в тебя верила. Саша просто стояла и улыбалась. В этот момент через толпу к нам, решительным шагом, Пробилась еще одна девушка, чуть выше Александры, и порывисто обняла меня. «Что? Это еще кто?» «Поздравляю, Егор!» – сказала она. «Действительно, очень качественный труд. Пойдем, мой отец хочет с тобой познакомиться». Я поперхнулся, а девушки, которые разглядывали незнакомку с вежливым интересом, повернулись ко мне. «Егор?» – начала Анна. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» – докончила Александра, чуть скрыв улыбку. Эм, кто вы?» – не сразу нашелся я. Хм! закашлялась та. «Егор, ты шутишь? Или забыл, как картечью меня подстрелил? Вот, кстати, можешь взглянуть на перстень. Сегодня я с гербом». «Женя?» – не сразу поверил я. «Да уж, как меняют человека одежда и прическа». Ну и макияж, если он девушка. «Узнал», – улыбнулась та. «Прошу прощения», – кивнул я. «Девочки, это Евгения Милославская, та самая девушка, с которой мы пытались убить друг друга. Женя, это Аня и Саша, мои сестры». Девушки кивнули, продолжив разглядывать Евгению. Значит, вот как выглядит девушка, которая пыталась застрелить моего брата, сощурилась Саша и внезапно улыбнулась. Впрочем, Егор очень хорошо о вас отзывался. Рада познакомиться. Анна просто смерила девушку пристальным взглядом. Егор рассказывал о вас, причем так, что мне сразу захотелось познакомиться. Кстати, он обещал познакомить меня со своими сестрами. Да! Повернулась ко мне Саша. «Егор, почему ты мне ни о чем не рассказывал?» «И как тащил меня на себе от стаи баргестов, тоже ничего не говорил?» Невинно спросила Женя. «Или как бежал со мной на спине?» Александра повернулась в мою сторону. «Егор!» Саша улыбнулась, а Анна молча кивнула, не сводя с Милославской пристального взгляда. «Просто Женя!» — улыбнулась девушка. Прошу прощения за своего брата. Она слегка потупилась. Просто Саша, обняла ее Александра. Очень хочу послушать о том, что было, а то из Егора слова нужно клещами тянуть. Анна промолчала и обняла ее несколько формально. Дружный женский коллектив. Надеюсь, она не попытается убить ее прямо здесь. Хотя, если задуматься, у Анны есть для этого повод. Обвинить ее в инцесте и противоестественных извращениях – повод весомый, чтобы она свернула шею всем Милославским, которых посчитает виновными. От убийства ее сейчас сдерживает Саша и я. «В этот момент к нам подошли двое мужчин, одного я уже знал. Это был Милославский старший, отец Жени, а второго я видел впервые». Но, судя по фамильному сходству и такой же бородке, как у ее отца, это мог быть ее дядя или старший брат. «Егор Петрович, Анна Петровна!» – кивнул нам Павел Анатольевич. «Александра Петровна, приветствую вас и хочу извиниться за слова и действия моего племянника. Он действительно повел себя отвратительно и получил по заслугам. Вы сделали правильный выбор» когда оделали его бессовестную рожу, и я сам поступил бы так же. Ого, сам Милославский явился сюда, чтобы извиниться. Решил не ограничиваться разговором с Бергдичевским-старшим. Никогда не поверю, что он и его дочь оказались здесь случайно. По крайней мере, ведет он себя адекватно, в отличие от его сестры. Также прошу простить меня за ту неуместную дуэль. «Моя сестра солгала, что вы напали и избили Максима без причины, когда он всего лишь поздоровался. Но поскольку решение принимал я, это моя вина». «Ого! А этот дядя мне нравится больше его стервозной сестры и больше, чем Берг-Дичевский». «Хочу поблагодарить вас за спасение моей дочери». «И хочу сказать, что вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку с моей стороны. Что бы о вас ни говорили, вы без сомнения достойный молодой человек и гораздо более достойный, чем многие одаренные». Закончив, Милославский протянул ладонь. Я пожал ему руку, которая оказалась довольно крепкой, и в свою очередь сказал, «Я не держу на вас зла». Я просто защищал сестру. Милославский повернулся к Анне, внимательно посмотрел, ожидая ответа. Анна тянуть не стала и ответила почти сразу. «Ваши извинения приняты, Павел Анатольевич». «С моим отцом ты уже знаком, а это мой двоюродный брат, Миша», представила Евгения второго мужчину. «Миша, это Егор Бердичевский». Михаил шагнул вперед и протянул ладонь. — Миша, это я должен был сражаться с тобой, но, слава богу, я был далеко, и этого не случилось. — Ага, так это он, тот самый офицер, из-за вероятного возвращения которого так рано устроили нашу дуэль. Я пожал ему ладонь, и этот медведь тут же сгреб меня в объятия. — Спасибо, что не дал моей сестре умереть, — пробасил он, хлопая меня по спине. Сама Евгения скромно улыбнулась. «После рассказов Жени, Анна говорила о тебе постоянно. Я решил, что просто обязан с тобой познакомиться». Женя покраснела и опустила взгляд. Анна впервые за эту встречу слегка улыбнулась уголками губ. «К черту все эти формальности! Можешь просить моей помощи в любое время!» «Егор, о чем ты умолчал?» Счастливо улыбаясь, посмотрела на меня Саша. Я теперь умру от любопытства. «Женя расскажет», — улыбнулся ее брат. «Среди женской части нашего дома Егор теперь самый популярный мужчина. Теперь уже покраснел я». «Да, кстати, Егор, с нашим отцом ты уже познакомился», — повернулся ко мне Миша. «Наша мать тоже очень хочет с тобой познакомиться». «Упс, а вот это было даже немного страшно». «Я оставлю вас, молодые люди!» — улыбнулся в усы Милославский старший. «Увы, дела!» За моей спиной раздалось деликатное покашливание. «Анна Петровна, Александра Петровна!» — раздался позади меня знакомый голос. «Позвольте на время украсть вашего брата!»